Прошло немало времени, когда они снова вернулись в окружающий мир, на поле Скирона. Склоняясь над лицом возлюбленной, Фтолемей зашептал строчку из любимого стихотворения. Он сожалел сейчас, что знал их мало в сравнении с Александром. «Асперос эйсаугазо Астереймус. Ты смотришь на звезды, звезда моя». Тайс медленно повернула голову, Всматриваясь в Птолемея. «Ты хорошо образован, милый. Глупы мои соотечественники, Считающие македонцев дикими горцами. Но я поняла, ты далек от Урании. Тебе лучше быть с геей». Птолемей увидел ее ресницы, Пряди волос на лбу И темные круги вокруг глаз. Он оглянулся, края поля — во тьме казавшегося необъятным, были совсем близки. Долгая предосенняя ночь кончилась. Таис приподнялась и удивленно посмотрела на поднимавшуюся из-за Гиметта зарю. Внизу в просвете рощи послышалось блеяние овец. Таис медленно встала и выпрямилась навстречу первым лучам солнца, еще резче Подчеркнувшим оттенок красной меди, свойственной ее загорелому телу. Руки поднялись к волосам извечным жестом женщины, хранительницы и носительницы красоты. Томительной и зовущей, исчезающей и возрождающейся вновь, пока существует род человеческий. Тая покрылась химатионом, будто озябла и медленно пошла рядом с гордым Птолемеем, задумчивая, со склоненной головой. Выйдя на Эллибзинскую дорогу, Таис пошла к храму Афродиты Урании, прямиком через керамик. — Ты снова к своей небесной царице любви? — засмеялся македонец. — Будто ты и не афиненка вовсе. Аристотель говорил, что поклоняться Урании под именем анахиты начали древние народы, ассирийцы, что ли? а на Крите еще раньше, потом на Китере, где урания стоит вооруженный, а потом отец Тессея, гей учредил ее храм в Афинах, нехотя промолвила Таис. Но ты не должен идти со мной. Пойди к своим друзьям. Нет, подожди. Стань слева от меня. И Таис, не стесняясь прохожих, прижалась к Птолемею, а правой рукой сделала отвращающий знак Гекаты. Македонец посмотрел в том направлении и увидел лишь старый заброшенный жертвенник, хотя некогда он был построен богато, с мрачной отделкой из массивного темного камня. Что это, могущее напугать храбрую Таис, не боящуюся ночи, звездного неба и грозных перекрестков, где владычествует Геката? жертвенник Антеросу, богу антилюбви, страшной и жестокой ее противоположности. Если сама Афродита страшится могучего Эроса, то тем более мы, ее служительницы, боимся Антероса. Но молчи, идем скорее отсюда. — Расскажи мне об Антеросе, — попросил Птолемей, когда они поднялись в мраморное сияние площадей и храмов выше керамика истой. Потом. «Голиаины!» Таис подняла руку прощальным жестом, взбегая по белой лестнице храма Урании.